избавлением. Теперь я жду своего избавления, чтобы пойти к ним в последний раз. Ибо еще один раз пойду я к людям, среди них хочу я умереть. И умирая, хочу я дать им свой богатейший дар. У солнца научился я этому, когда закатывается оно богатейшее светило. Золото сыплет но в море из неистащимых сокровищниц своих, так что даже беднейший рыбак гребет золотым веслом. Ибо это видел я однажды, и пока я смотрел слезы, не переставая, текли из моих глаз, подобно солнцу, хочет закатиться из-за Теперь сидит он здесь и ждет. Вокруг него старые разбитые скрижали, а также новые, наполовину исписанные. Смотри, вот новая скрижаль. Но где братья мои, которые вместе со мной понесут ее в долину и вплотяные сердца? Так гласит моя великая любовь в самом дальнем Не щади своего ближнего. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Существует много путей и способов преодоления, ищи сам. Но только скоморок думает, через человека можно перепрыгнуть. Преодолей самого себя и даже в своем ближнем, и право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать себе. Что делаешь ты? Этого никто не может возместить тебе. Знай, не существует возмездия. Кто не может повелевать себе, должен повиноваться. Иные же могут повелевать себе, но им не достает еще многого, чтобы уметь повиноваться себе. Так хуже этого характер душ благородных. Они ничего не желают иметь даром. Всего менее жизнь. Кто из толпы, тот хочет жить даром. Мы же другие, кому дана жизнь. Мы постоянно размышляем, что могли бы мы дать лучшего в обмен за неё. И поистине благородна та речь, Которая гласит, что обещает нам жизнь, мы хотим исполнить для жизни. Не надо искать наслаждений там, где нет места для наслаждения. И не надо желать наслаждаться. Ибо наслаждение и невинность – самые стыдливые вещи, Они не хотят, чтобы искали их. Их надо иметь, но искать надо скорее вины и страдания. О, братья мои, кто первенец, тот приносится всегда в жертву. А мы теперь первенцы. Мы все истекаем кровью, на тайных жертвенниках. Мы все горим и жаримся в честь старых идолов. Наше лучшее еще молодо. Оно раздражает старое небо. Наше мясо нежно, наша шкура только шкура ягненка. Как не раздражать нам старых идольских жрецов? У нас за них. Живет еще он, старый идольский жрец. Он жарит наше лучшее себе на пир. Ах, братья мои, как первенцем не быть жертвою. Но так хочет этого наш род. Я люблю тех, кто не ищет сберечь себя. Погибающих люблю я всею своей любовью ибо переходят они на ту сторону. Быть правдивыми могут,